Ни орков, ни господ. Фингвит. По цепочке гротов донесся хриплый и резкий оклик Раттека. Так звучит голос, когда пытаешься сделать так, чтобы тебя услышал конкретный индивидуум, но при этом еще и пытаешься сделать так, чтобы тебя не услышал никто другой. Или, по крайней мере, никто из тех, кто вооружен и может возразить против присутствия говорящего. Фингвит, который мрачно полз вперед на четвереньках, проигнорировал его. Он не собирался подыгрывать ошибочным представлениям Раттока об авторитетности, удостаивая другого грота ответом. Раттоку захотелось быть главным, а значит, он мог Зок как хорошо разобраться с чем угодно, не обращаясь к Фингвиту. «Вероятно, говнюку хотелось, чтобы кто-нибудь проверил невнушающий доверие участок пола, или вроде того». «Фингвит!» Решимость Фингвита хранить надменное молчание растворилась, будто соляная стена, смытая океаном раздражения. «Чё? Мы там уже?» Фингвит почувствовал, как у него расширяются глаза от ужаса и негодования. «Мне откуда знать? Ты ж ведешь. «Ага, ну я ж за дорогой не следил, Дэк!» Откликнулся спереди бесплотный голос Раттека, отдававшийся в туннеле металлическим эхом. «Я веду, и мне надо глядеть, чтоб все безопасно было. Не могу ж я и это делать, и знать, где мы есть. Это работа того, кто сзади!» «Чепуха!» Прямо сказал Фингвит. «Ты сейчас просто пытаешься свои косяки на другого повесить!» «Нет уж! Тебе охота за главного быть? Так ты и разбирайся, где мы есть!» Рад так что-то пробормотал. Если бы не эхо в воздуховоде, почти наверняка удалось бы различить ругательство. А затем прокашлялся и заговорил более отчетливо. «Дазик, сунь свою башку в отдушину, поверх которой мы сейчас проползли, и скажи нам, что видать!» «Не хочу!» – пропищал Дазик. «Её ж отстрелить могут!» «Ты стрельбу слышишь?» — поинтересовался Ратток с интонациями грота, чье терпение подвергают тяжкому испытанию. «Ну нет. Тогда либо у всех вдруг пушки стали бесшумными, либо с башкой твоей все в порядке будет. Валяй!» «Но...» — послышался шорох, за которым последовала металлическая блем и взвизг боли. Грабба схватил голову Даззика и силой добился того, чего так не сумел достичь словами. Полосы света, лившегося внутрь воздуховода, вдруг сошлись в один широкий луч, пусть и частично заслоненный очертаниями головы и плеч Даззика. Судя по лязгу снизу, крышка отдушины приземлилась на пол, или что там было под ними? Фингвит напрягся. Замечание Раттока насчет отсутствия шума стрельбы было здравым, хотя бы потому, что высовывать вниз предполагалось голову Дазика, однако это не означало, будто там никого нет, лишь то, что сейчас никто не палит. Поджидавшие снизу юдишки могли не только пристрелить Дазика, но также открыть огонь по воздуховодам в попытке перебить прочих гротов, которые могут там находиться. «Видать, что? требовательно спросил Раттек. Фингвит осторожно приоткрыл один глаз. Баллистическая смерть не пронеслась сквозь металл под ним и не забрала его жизнь. «Все померли, босс!» – доложил Даззик. «Все? Все!» «Орки?» «Они померли!» «А юдишки?» «И они померли!» «Гроты?» «Их тут чуток, и они тоже померли!» Ред так крякнул. «Так, хочешь сказать, все померли?» «Да, босс». Последовало несколько секунд тишины, на протяжении которых каждый из пальцов обдумывал это про себя. Тишины, которую нарушил Даззик, начавший дрыгать ногами. «Можно я в зад вылезу? Мне кровь к башке приливает, и я себя малость чудно чувствую». Фингвит увидел, как Грабба посмотрел на Раттока в поисках указаний, следует ли ему выполнить просьбу маленького грота. Ратток мгновение поцикал зубом, а затем пожал плечами. «Кидай его!» Грабба подтолкнул нижнюю половину Даззика, и их невольный разведчик со встревоженным воплем скрылся из виду, а потом вскрикнул от боли, приземлившись внизу. Ратток приложил правую руку к большому остроконечному уху, а большой палец левой поднес к губам, призывая молчать. Ничего не произошло, только Дайзик еще немного похныкал. «Ну, походу, тихо», — радостно улыбнулся Ратток. «Лезем вниз и глянем, че к чему». Фингвит был не намерен совершать одну и ту же ошибку дважды. Он вытащил свое полило и спрыгнул в дыру, прежде чем остальные успели сдвинуться с места. Раз на Дазика не напали, значит в коридоре было безопасно, и будь Фингвит проклят, если позволит Раттуку сохранять сколько-либо инициативы сверх необходимого. Пусть другие видят, как Фингвит отважно пошел первым, Дазик уж точно не считался и разведал местность. Ему удалось приземлиться сравнительно мягко, благодаря падению на дохлого юдишку, который был малость липким, но хотя бы не вскочил и не попытался напасть на Фингвита, проведя какую-то хитрую внезапную атаку. Он повел оружием в обоих направлениях по коридору, но увидел лишь то, о чем уже говорил Даззик? «Ужасно много мертвых тел с обеих сторон». Фингвит не являлся великим стратегом, способным прочесть ход битвы по расположению трупов, однако было не похоже, чтобы сражавшихся застала врасплох какая-то новая страшная угроза, вроде как в тот раз, когда из-под поверхности планеты вдруг вылезли жестеголовые, а пацанам и тем остроухим говнюкам, с которым они месились, пришлось быстро менять приоритетность целей. Нет, выглядело попросту так, словно обе стороны в волю поубивали друг друга, а все уцелевшие куда-то ушли в поисках живых врагов. Впрочем, хоть Фингвит так и подумал, он не мог точно сказать, где окажутся эти живые враги. Не слышно было никаких звуков боя, даже вдалеке. Ну да, их могли отделять от него какие-то двери или стены, однако Грот обычно хорошо чуял, где идет драка. Главным образом, чтобы избегать ее. Пол совершенно не сотрясался от далекого гроханья взрывов, какие бывают, когда срабатывают полкобомбы, или тяжелое вооружение разносит невезучую цель на очень маленькие кусочки, или в чем-нибудь все топливо разом на воздух взлетает. «Мы сколько ж в этих штуках были?» Произнес Фингвит, посмотрев вверх. Он адресовал вопрос в первую очередь самому себе, но Дайзик, похоже, решил, что обращаются к нему. «Без понятия. Дольше, чем недолго. Но не так долго, как реально долго». Фингвит утомленно вздохнул. «Я сам с собой базарил». «Чё?» Дайзик наморщил лоб. «Зачем? Я ж говорю только с самым умным гротом тут, дек?» отозвался Фингвит. Даже Дазик, видимо, сообразил, что вопрос риторический, и снова принялся растирать спину после жесткого приземления. Фингвит воспользовался случаем, чтобы помассировать свои колени, крайне натертые из-за нелепого плана Раттока, а затем подскочил, поскольку рядом с ним упал свик. «Ох!» – сказал тот, озираясь жадно раскрытыми глазами. «Вы гляньте на весь этот хабар! Покатит вместо того, что у Флиша хапнуть не удалось!» Он с радостным хихиканием взялся за дело, отдирая все особенно блестящее, что попадалось на виду. Тем временем Фингвит решил, что это, возможно, неплохая идея. Не сверкающие безделушки, которые Сквик уже запихивал в скверно сшитые обноски, заменявшие ему рубаху, а оружие и экипировка. Оркам не нравится, когда у гротов есть что-нибудь слишком клевое, так что они попросту долбают тех по голове и забирают все себе, даже если оно им не нужно. Однако, если орков рядом нет... Фингвит непроизвольно и пронзительно взвизгнул от незамутненного ликования, увидев кое-что, торчавшее из-под трупа парня из мейкусов, и принялся пытаться вытащить предмет. Понадобилось воспользоваться обеими руками, а еще упереться обеими ногами в мертвого орка, но после изрядных усилий и дерганий оно таки высвободилось. Оно выглядело уродливым, грубым и примитивным. Но теперь оно принадлежало ему, и потому было самой красивой вещью из всех когда-либо виденных фингвитом. «Пацаны, гляньте!» Восторженно воскликнул он, разворачиваясь и баюкая в руках свой трофей. Теперь у меня есть большое стреляло! Хе -хе Грабба соскочил на землю, после чего с сомнением скрестил руки в ответ на заявление Фингвита. Фингвит, это ж небольшое стреляло, это просто стреляло. Ага, ну для меня-то оно ж большое! заметил Фингвит. Что это всегда орки говорят, что большое, а что нет. Говоря совсем честно, его на самом деле не заботило, как называется новая игрушка. Рука еле могла охватить рукоять, а весело оружие должно быть столько же, сколько он сам. Однако что было важно, палец доставал до спускового крючка. Пускай не получится держать его ровно при стрельбе, но ведь и орки никогда этим не утруждаются, а ведь они хотя бы в теории могли бы справиться. Пальба и стреляла, в любом случае, была практически молитвой горку с морком. Как правило вида, прошу, пусть оно попадет в тех говнюков, на которых я его вроде как направил. Если тебя кто с этим спалит, проблемы будут. Зловеще произнес Грабба. Кто спалит-то? Требовательно поинтересовался Фингвит. Тут же ж нет никого, а все юдишки, которых мы найдем, нас подстрелить попытаются, чё мы не несли, так что пофиг. Угу, но чё, ежели один из парней увидит? Спросил Грабба. Он опять с некоторой нервозностью поглаживал волосяных сквигов на подбородке. Мы ж тогда все встрянем. Тебе просто свою заиметь охота, со смехом сказал Фингвит. Неохота! горячо возразил Грабба. Охота! На кой мне вообще ее хотеть? О, я прям без понятия! Произнес Фингвит, демонстрируя свое превосходство при помощи обилия сарказма. Может, потому, что это ж стреляло, и оно сильно круче, чем то убогая мелкая полила, которая у тебя за пояс сунута. «Но!» – самодовольно добавил он. «Тебе ж просто слишком страшно его подобрать! Не страшно! Страшно! Не хочу, вот и не беру!» Упрямо заявил Грабба, хотя тот факт, что он явно с трудом мог оторвать взгляд от оружия в руках у Фингвита, выдавал в его словах некоторое привирание. «Ты не лучше меня только потому, что его заимел! Дашь не думай!» Фингвит пренебрежительно шмыгнул носом. так. а ты что? хошь стреляла? Их тут куча валяется без дела!» так, спрыгнувший последним, какой-то миг помолчал. Он посмотрел на стреляла Фингвита, покосился на граббу, который так и стоял со скрещенными руками, яростно излучая неодобрение. Потом снова перевел взгляд на Фингвита а затем, с немалым колебанием, обычно совершенно чуждым гротом при виде того, чего им хочется, медленно приблизился к еще одному мертвому орку и взялся за его оружие. Труп никак не отреагировал, и это, похоже, придало радтоку уверенности, словно он ожидал, будто из-за перспективы лишиться стреляла. Дух Орка вернется обратно и примется буйствовать, защищая свое имущество. Уместно приободрившись, Ратток вытащил оружие и вскинул его вверх, после чего триумфально ухмыльнулся Фингвиту. «Вот, свое заимел! Оно ж меньше моего!» Лениво заметил Фингвит. «Не меньше! В натуре меньше и в магазин столько не влазит!» Фингвит похлопал по серповидному магазину своего оружия, который был длиной с его предплечья и в несколько раз шире, сравнивая тот с одиночной лентой боеприпасов, смешавшей из-под выбранного Раттоком стреляла. «Не парься, вторым же ж быть оно совсем неплохо!» Ратток бросил свое стреляло. Фингвит расхохотался. «Ты чё, теперь собрался другое искать, чтоб попытаться смотреться лучше меня?» «Орк!» – пробормотал Рат, так широко раскрыв глаза, однако Фингвит лишь снова рассмеялся. «Я на это не поведусь! Тебе ж просто охота, чтоб я его бросил, а ты...» «Чё за дела, зок побери!» Фингвит чуть не выпрыгнул из собственной шкуры, когда позади грянул мощный бас, а затем чет приложила его по заднице с такой силой, что он взлетел в воздух проплыл над потрясёнными лицами товарищей и жваско приземлился с другой стороны от них. «Это не то, на что оно похоже», — послышался жалобный голос Раттека. Фингвит поднялся на ноги, продолжая крепко сжимать своё драгоценное новообретенное стреляло и оглянулся посмотреть, что же его ударило. Раттек говорил зоганую правду, выходит, Там действительно стоял орк, причем крупный. Он был не нобом, судя по отсутствию явных символов статуса, вроде огромных рогов на шлеме, большой металлической пасти или какого-то оружия поприкольнее пуляло в одной руке и скользкого от крови рубило в другой. Но это на самом деле не имело значения. Никому из орков... Не нужно быть нобом, чтобы указывать гротам, что делать. Требуется всего лишь быть орком. Ну чего оно похоже, так это что слабо гротов тут болтается и ничего толкового не делает, вместо того, чтобы вписаться, прогремел орк. Он, наверное, весил столько же, сколько все пальцы вместе взятые. А сейчас, кончайте быть шайкой трусов. «Я ида со мной. Походу, большинство парней померло, но ну, так и большинство юдишек тоже ведь. Но пока еще кто живой есть, их все равно слишком много». Он яростно возрился на них, явно ожидая, что они направятся за ним. Однако все пальцы уставились в пол и не сдвинулись с места. «Чего, проблема?» Вопросил кто тоном того, кому очень хорошо известно о наличии проблемы, во всяком случае для него самого. Остальные пальцы, все как один, повернулись и посмотрели на Фингвита. После такого поворота событий орк сделал то же самое и уставился в глаза Фингвиту своими крошечными красными глазками, не грозя неминуемым насилием, а суля его. «Было очевидно, что Фингвит может лишь выбрать, будет ли это насилие применено к нему, или же он поможет орку осуществить его над кем-то другим». «Но с другой стороны...» э, -э видишь, тут такая штука», — начал Фингвит. Он запнулся, осознав, что до сих пор держит стреляло, но решил не бросать его, поскольку так бы оно привлекло еще больше внимания. — Штука в том, что у нас задание от Миклорда. — У вас задание от Миклорда, — доготнул Орк. — У шайки Гротов, чтоб меня башмаком Остроухова приложила. Ништяк-прикол. Он вдруг перестал смеяться и перешел на рык. — А ну завали, не то я тебя самого завалю. — Это ж правда, — взвыл Фингвит. «Мы ж с клешняком были, но его замочили. Нам надо пушки захапать и...» «Не, что вам надо? Так это со мной идти и делать то, что я скажу!» — перебил его орк. «Так если мы этого не намутим, нас Миклорд замочит!» — запротестовал Фингвит. «Пацаны, скажите ему! Скажите ему!» Прочие пальцы вдруг разом принялись смотреть на чё-то другое. Что-то чрезвычайно интересное которое у них всех находилось в разных местах. Орк фыркнул и поднял свое пуляло. Короче, я сейчас до трех посчитаю. Дальше считать не буду. Я ж без понятия, что там еще за цифры. Если дойду до трех, а вы, мелкие говнюки, не будете стоять рядом со мной, то начну полить. Усекли. Раз. Дайзик заторопился к нему. Остальные, даже Ратток, оглянулись на Фингвита, словно тот мог как-то улучшить ситуацию. Два! Ратток, Грабба и Свик явно не вдохновились увиденным. Они повесили головы и поплелись в корку. Фингвит смотрел, как они уходят, как бросают свое задание, возможность учинить великолепное разрушение при помощи корабельных пушек, а также шанс, что Миклорд не порасшибает им бошки, когда узнает об их провале. И все потому, что не думали о будущем, а сильнее боялись тех вещей, которые этот орк, этот раненый орк, как вдруг заметил Фингвит, по крови, капавшей из дыры в правом боку, мог сделать с ними здесь и сейчас. Три! Фингвит повернулся и побежал. «Алло, сюда вернись!» Фингвит не был уверен, почему Орк считает, что он станет выполнять распоряжение, которое сопровождалось громом выстрела из пуляла и разлетевшейся кровью. Снаряд не попал в Фингвита и разорвался внутри грудной клетки трупа Юдишки. Однако не стал задерживаться, чтобы задать этот вопрос. Он перемещался зигзагом, виляя из стороны в сторону. Только дурак побежит по прямой от дальнобойного оружия, пусть даже пресловутое оружие в руках у орка. И делал так, чтобы между ним и орком оказывалось как можно больше импровизированных укрытий, подтащенных защитниками. Прямо по курсу, посередине коридора была дверь, чудом не заваленная телами. Если получится туда добраться и запереть ее за собой, то, возможно, он и... Следующий заряд пуляла угодил в панель управления. Фингвит понимал, что это не могло быть намеренно. Шансы на то, что орку хотя бы придет мысль стрелять по нескольким мигающим лампочкам и переключателям вместо наглого мелкого грота, который удирает прочь со всех своих коротких ног были астрономически малы. Шанс уже на то, что орку и впрямь удастся попасть в такую цель, даже если он решит попытаться, были еще меньше. Шальной выстрел, ударивший конкретно в эту точку по чистому везению. Однако везение там или нет, но заряд угодил в панель управления. И благодаря проказливости морка, Дверь уже начинала опускаться от потолка, готовясь запереть Фингвита в этой секции коридора вместе с Уорком, который, вероятно, счел бы непринужденное расчленение подходящим наказанием за только что проявленное Гротом нарушение субординации. Это был не вариант. Если выбор стоял так, оказаться раздавленным падающей дверью, влететь в нее головой и расколоть себе череп, или же остаться на милости орка с раной в брюхе и огромным количеством сдерживаемой агрессии, то Фингвит готов был без колебаний выбрать любой из первых двух исходов. Он прибавил ходу, полагая скорость перемещения по прямой своим единственным настоящим союзникам, а затем отчаянно нырнул головой вперед в уменьшавшийся просвет между дверью и полом. Его вытянутые руки, до сих пор сжимавшие трофейное стреляло, прошли. Его голова прошла, его спина прошла. Скользя по полу, он задергал ногами. Опускающаяся дверь захлопнулась, зацепив заднюю часть пятки и сняв немного кожи, но и только. Он прошел, он скрылся от орка, который теперь, вероятно, хотел его убить. И он был один на корабле, принадлежащем юдишкам, которые определенно хотели его убить. Не потому, что он не подчинился их приказам и убежал а просто из-за того, кто он и что он. Ну и еще в силу того факта, что он входил в абордажную команду, явно уже перебившую большинство из них. Однако Фингвит считал это довольно несущественным, ведь юдишки в любом случае захотели бы его убить из-за того, кто он и что он. Он осторожно поднялся на ноги, взвешивая в руках свое, стреляло, словно у него был хоть малейший шанс эффективно прицелиться и пальнуть по кому и чему угодно, представляющему угрозу, и зашагал.